Глава 58. Что происходит, Тимур? Все планы рушатся от одного звонка. Слова Чадова: Мне нужна твоя помощь означает, что у нас большие проблемы. Еду, наплевав на рыжую идиотку, бросаю все им чу домой. Это слово все еще звучит странно. Оно обрело смысл и теперь отзывается теплом внутри меня. Дом! Как же кайфово это звучит! У меня никогда не было чувства дома. Что у отца, что потом с Никой. Теперь есть, и там меня ждут две кореглазые принцессы, ради которых я готов сдохнуть еще раз, лишь бы у них все было нормально. Бегом по лестнице. Чадов открыл дверь, как только я занес руку для звонка. Ждал. В квартире неприятно пахнет спиртом и лекарствами. Кристина выскочила из комнаты, но не спешит подходить. Она с сомнением и какой-то странной неуверенностью смотрит на меня. «Я знаю, чего ждет моя женщина». Она ждет того, что я пока не могу сказать. Я найду ее, Сделав пару шагов, прижал любимую к себе. Но тебя это должно успокоить. Пробегаю пальцами по спине, чувствуя горошинки позвонков через тонкую ткань футболки. Не понимаю. Жмётся сильнее. Чувствую, как расслабляется ее тело в моих руках. Раз прячется, значит, есть что скрывать. Поясняю. Или она боится, что ты заставишь ее сделать аборт. Делает свои выводы моя женщина. В ее голове это звучит логично, в моей нет. Меня злит ситуация, и в беременность уже почти бывшей жены я не верю. Жалкая попытка зацепиться, удержать за каким-то хреном. Бред, здесь что-то другое. Не думай об этом, я очень тебя прошу. Это моя проблема. Я обещал решить, я решу. Только времени надо теперь чуть больше. Стараюсь ее успокоить. Яся заболела, говорит Крис, переключая тему. «Неприятно ей. Мне самому мерзко. Не будем больше об этом. Ее не должны касаться мои ошибки. Мы скорую вызвали, но сейчас ей лучше». Отстранил любимую, в пару шагов оказался у кроватки дочери. Волоски влажные от пота, но спит спокойно. «Меня отпускает. Побоялся прикасаться. Я с улицы, руки грязные, да еще разбудить могу. Не хочу». «Люблю тебя», – прошептал одними губами и вышел к ребятам, плотно прикрыв дверь детской. «Рассказывай», — обратился к Чадову. Кристина вдруг встала на носочки и нежно меня поцеловала. Замер. «Что происходит?» «Меня кроет». Опять напрягаюсь, понимая, что она не хочет, чтобы я знал. Сердце бьется ребра. Нехилая порция адреналина впрыскивается в кровь. Еще слишком свежи воспоминания о том, как я спасал свою дочь. «Давай потом», — давит Крис. «Я так устала». Обнимая, трётся щекой о грудь, смотрю на Артура в ожидании. «До утра у нас точно есть время. Я подежурю сегодня сам внизу с парнями. Так, на всякий пожарный, отдыхайте». «Спасибо. Жму большую ладонь этого друга». «Не исчезай сегодня больше никуда», — просит любимая женщина. «Ты мне так нужен, Тим». Меня бесит, почему мне кажется, что она опять прощается со мной. Я помню этот чёртов взгляд. Я его уже видел три года назад. «Я сдохну без тебя, Крис. Поднимаю на руки, несу в спальню. Не делай то, о чем мы оба будем жалеть. Прошу с отчаянием. Сердце рвется на куски. Ему больно и страшно. Я не могу еще раз ее потерять. Опускаю на не прижимаю с собой к мягкому матрасу и жадно целую бледные губы, вкладывая в них весь оконь, что сжигает меня изнутри».